Фраза третья. Короткий момент мира заставляет людей расслабиться. Возможно, больше, чем они должны. От Отчасти это похоже на лекарство. Люди не могут существовать в состоянии постоянного стресса. Но эффект препарата временный. Напряжение создается ниже поверхности. Искажение форм заставляет людей надеяться. В результате – страдания. Ни тени не исчезают ни из ночи, ни из тьмы. Они скрываются и точат свои когти в ожидании удобного случая. Мы не должны никогда забывать этого. Часть 1 Прошло несколько ничем непримечательных недель. Тони не замечал и вздох от теней, стоя ночи в банке клуба ОС. Он пытался вытолкнуть сражение из своего сознания. Возобновлял его жизнь наёмника и подбирал случайную работу. Но что-то изменилось. Что-то тонкое, углубоко на фоне обычной жизни. Это было очевидно даже в подвале Бобби. Эй, простафиля. Я пришёл вас ошельствовать работой. Продемонстрируйте мне немного уважения!» Это был типичный вечер в баре. Энза был первым последником, кто показался, удивляя постоянную толпу, которая привыкла к его прогулкам значительно позже полуночи. Сначала значительные вещи. У меня есть работёнка для Гилвера, перебинтованный даёмник получал много назначенной работы после инцидента с Кобом ОС. Слухи о его смелости и ловкости просачивались через поддонков общества с их жирными кошельками, а до людей его калибра Всегда находились рабочие места. Более того, Гилвер никогда не говорил «нет». Энза подозвал Гилвера. «Они хотят, чтобы вы объединились сегодня ночью. Это проблема?» «Нисколько». Гилвер взял документы. Энза предпочитал отдавать задания Гилверу. Он был тих и профессионален, тогда как работа с Тони означала лишние язвительные замечания и постоянное раздражение. Казалось, всем понравился Гилвер. «Твоего компаньона также требуют», – бормотал Энза, указывая на Тони. «Хорошо», – Тони повысил голос. «Я возьмусь за это. У меня не было недостатка в деньгах после появления перебинтованного парня здесь». Предложения паре были безостановочны. У вот Тони было больше врагов, чем друзей, но бизнес есть бизнес. Он и Гилвер обладали непревзойденным талантом, и как команду их еще никому не удалось остановить. Энн задавал им все более и более опасные задания, и они одерживали победу каждый раз, загребая большие, просто непомерно огромные гонорары. Другие посетители подвала Бобби нашли этот поворот событий весьма неудачным. «А вновь те двое, бросайте нам остатки время от времени». «Бизнес ужасен! Подоропись и дай нам какую-нибудь работу, те двое не единственные наемники, ты знаешь?» Укоры всегда относились к Тони. Все наемники любили Гилвера, потому что после каждого задания он спускал изрядную сумму, угощая всех вокруг в баре. Он всегда настаивал, что у него нет ничего против растрата лишних денег. Он мог бы совсем оставить других наемников без работы. Но у каждого должен быть луч надежды. И этим лучом была выпивка. Заменённый другими посредниками, недавно прибившими в подвал, в конечном счёте Энза выдавал свой скопой список работы. Тони прокрался к его обычному месту, балансируя между стаканом джина и сливочным мороженым с клубничным сиропом. Только он заметил одно тонкое изменение. Голос, посмеивающийся над ним, капающим повсюду мороженым, исчез. Голос, шутящий, когда Тони рассказывал истории Бобби и Энза, исчез. Голос заказывающий золонное пиво в основании меню, исчез. Человек со старомодным питоном на бедре, человек немного старый, для того, чтобы всё ещё быть наёмником, перестал появляться в подвальчике несколько дней назад. Никто, даже Тони, не знал, куда исчез Грю. «Что ж, начнём. Жаль задерживать тебя, я доволен результатом». Неу Гаутштейн полностью преобразовала голенище Маузера, который Тони забрал у Денверса. Добавила столько деталей, что нормальный человек едва ли мог бы его крепко держать. Старушка нашла подобное оружие в ломбарде и представила его рядом с Маузером Тони. Этот был также изменён ей. Чтобы быть лучшим сопровождающим элементом, она гладила оружие шелковой тканью. Было около четырёх утра, но Голдштейн никогда не закрывалась. Когда у Тони кипела работа, он был некоторое время в подвале Бобби, прежде чем направиться в мастерскую, Тони поднял пистолеты и поцеловал их как любимые домашние животные. «Я не мог дождаться, чтобы собственными руками дотронуться до этой красотищи», сказал он с сияющей улыбкой. «Было бы немного глупо пойти работать безоружным». «Также у меня есть изрядное количество патронов. Ты должен будешь использовать их, потому что характерная перезарядка не сработает. После того, как я изменила управляемость. Если захочешь, можешь использовать обычные пули, но придётся уменьшить вес пороха, если ты планируешь поддерживать беспрерывный огонь как сумасшедший», предупредил Анелл. Тони указал на себя сложным возмущением. «Почему я должен делать что-то вроде этого? Так как ты закончила, я буду доверять ему старушка». Он подбегнул Гаутштейн, после чего наспех провел серию «Выпадал с оружием в руке», чтобы проверить вес. Внезапно он падал на пол, избегая воображаемого шквала орудийного огня, отвечая горячей контратакой. Пистолеты были изменены в соответствии с агрессивным стилем Тони и сейчас были исключительно тяжелыми. Но он был не против. Он изящно вел оружие волной по воздуху. Прослеживая смертоносный путь, он который поразит многочисленные цели в реальной боевой ситуации. В заключение, он откатился назад на ногах. «Они мне нравятся», — решил он. «Ты проделал хорошую работу». Гаудштейн смотрел на него укоризненно, как учитель, читающий нотации нерадивому ученику. «Следи за стрельбой. Я перепроектировала пистолет, но он не продержится долго, если ты будешь использовать его, как обычно. Верь мне. Ты сможешь использовать их после того, как заслужишь!» — огрызнулась Гаудштейн. Тоня улыбнулся. Гаудштейн был единственным человеком, кто мог свободно командовать им. Особую снисходительность он чувствовал, когда она давала ему новые игрушки. Он бросил пачку денег на стол. «Вот, пожалуйста. Увидимся позже». «Не так быстро!» Тони растерянный остановился на полпути. Он обернулся, чтобы увидеть вредную улыбку Гаутштейн. «Что, черт возьми, ты теперь хочешь? У меня от тебя мурашки. Ты ведь не думаешь, что пистолеты полностью закончены?» «Идиот!» «Что ты имеешь в виду, старая болтуня?» «В точности то, что и сказала. Прежде всего...» «Ты должен научиться использовать их как следует!» Тони предположил. «Она должна быть дроздит его!» «Я понял это, леди!» «Но я собираюсь забрать их так или иначе!» «Хорошо, но...» Гаудштейн внезапно стала серьёзной. «Я размышляла, сказать тебе или нет!» «Это не очень хорошо!» «Что? Ты тревожишь меня?» «Это о том парне, с которым ты слоняешься вокруг!» Тони напрягся. «Я понимаю, что Энза привёл его на работу, но никто, даже Энза, не знает, кто он и откуда пришёл!» Гилвер нахмурился Тони. Мы зовем его невидимка». если в там что некий идиот думал, что сделает некоторую сумму денег. Выяснил, кто скрывается под теми бинтами. У парня были долги, и ему было необходимо расплодиться с ними незамедлительно. Он приходил сюда, чтобы продать пистолет и выручить деньги для продолжения своего расследования. Гаутштейн рассматривал о Тони. Это было не похоже на него. Не было скучающей пассивности в беседе. Он хмурился. Лоб прорезали морщины, а левое ухо нервно подергивалось. гауштейн знал о признаке когда кто-либо что-либо скрывает. Продолжай. Спокойно понуждал Тони. Вчера ночью его видели. Мёртвым. Он был разрублен от плеча до бедра. И что? На этом моя история заканчивается. Но кто сделал бы это? Умереть как тот? Думаю, я знаю, что ты пытаешься сказать. Вздохнул Тони. Было много мечников в городе, но только один владел навыком, приближённым к его собственному. Гилвер. Что ещё более важно, если эта информация достигла Тони, Оно достигло каждого в преступном мире. Это означало, что она вероятно, была преувеличена на грани бесполезности. Есть много людей, которые не хотят, чтобы другие знали об их прошлом. Многозучительное произнесло Гаутштейн. Но я никогда не знала никого, столь безжалостного, как убийцу тех, кто сныёт вокруг, подглядывая лишь для того, чтобы сохранить своё прошлое в тайне. Ты права, признал Тони. Не сказал больше ни слова. Он покинул магазин. Гаутштейн смотрела, как он уходит с лестничного пролёта. «Будь осторожен, Тони. Единственный, кто знает, что сочится в конце. Влог, верно?» В тот же день после полудня Гаудштейн принял второго посетителя. Человек носил атычный английский костюм и скрывал свое лицо бинтами. «А странный!» – коротко сказала Гаудштейн. Она была кратка со всеми, но близкие могли обнаружить грани ее голоса. «Я хочу разместить заказ на пистолет!» Гилвер сел за стол и беспристрастно смотрел на Гаудштейн. Она постоянно имела дело с сомнительными личностями но на этот раз не смогла унять дрожь. «У меня есть все виды пистолетов», сказала она. «Что вы ищете?» «Что-то, что может поразить несколько целей одновременно. Было бы идеально». Гиллер указал на дрововик висящий на стене. «Что-то как он». Гаутштейн изменила двуствольный дробовик так, что можно было производить до десяти выстрелов за один раз. Он был одним из немногих оружий, не являющихся пистолетами, которые она разработала. «Он был сделан для стрельбы в медведей, не людей». «Цель может превосходить зверя. Вы должны взвести курок прямо напротив мишени». «Прекрасно. Сколько вы хотите за него?» «Он не продается. Я могу продать вам только пистолеты». Галштейн вернулась к работе с деталями. У нее была колючая репутация продавца оружия тем, кто поразил ее воображение. Но не тем, кто предложил много денег. «В таком случае я назначу цену сам». Гиллер бросил на стол множество купюр и достиг добавляка. «Не применяйте силу. Он крепок» но вы не можете просто размахивать им как дубиной». «Хорошо». Гилвер разорвал металлическую опоясывающую скобу, вырывая из стены коски штукатурки. «Я уберу это позже». Он рассматривал оружие, перед ошеломлённой Гаутштейн. «Я многого не знаю о пистолетах, но даже я могу сказать, что этот изготовлен тонко. Похоже, у вас большой опыт». Гилвер вынул восковую бумагу из движимых частей пистолета и цилиндрического затвора. Гауштейн была поражена. Сначала Гилвер, конечно, казался неволким в своей забаве. Но его проверка становилась все более тщательной и уверенной, как если бы он поглощал информацию напрямую от самого оружия. «Мне нравится. Я возьму его». Дробовик скользнул в карман. Гилвер направился к двери. гауштейн растерянно смотрела на сумму на столе. «Эй, подождите секунду. То, что вы заплатили, это слишком много». «Оставьте это. Мне нет толка в деньгах». «Хорошо. Позвольте мне спросить одну вещь. В каком отду вы планируете стрелять?» Гилвер остановился и обернулся Галштейн. «Не всё, что берёт форму человека, является им». Больше не оглядываясь, он ушёл из магазина. Галштейн смотрела ему вслед, ощущая удушье. Она была удивлена его словами, но более всего её поразила тень на слабо освещённой стене, которую он отбрасывал. Это не была тень человека в аккуратном дорогом костюме, она больше походила на тень рыцаря в доспехах. Галштейн чувствовала, как бешено стучало её сердце, словно поршень.